Глава 16. Тьма и Огонь Ветки в костре потрескивали и испускали в ночной воздух стайки желтых огоньков, тут же умирающих под порывами холодного ветра. Свет пламени падал на небольшой пятачок вокруг очага, почти не освещая даже лежавших рядом. Напротив, казалось, огонь притягивал к себе тьму. и так густела, ползла по камням. Спускалась сверху, тянулась к одинокому костру посредине обитаемой пустоши, разбираемой любопытством. «Кто эти безумцы?» – спрашивала тьма, заглядывая в лица спящих путников. «На что они надеются, эти жалкие существа, принёсшие свой ничтожный свет в моё царство?» и Ветер вторил ей, негодуя. Олег плотнее закутался в одеяло, вновь обратив взгляд к небу, чёрному как бездна. Дарья фыркнул и повел ушами, переминая с ноги на ногу. «Ты тоже это слышишь?» Еле уловимый звук вплелся в песни ветра и пламени. Невозможно было сказать, откуда он исходит. Этот шелест, словно сухие листья по камням. Но нет, более мягкий. Мягкий и упругий одновременно. Он будто подпевал ветру с каждым новым порывом, словно крылья. Выдохнул Олег. Вопль «Тревога!» застрял в горле, когда чудовищный удар, обрушившись сверху, вышиб воздух из лёгких. «Чёрт!» – скачил жаром, стряхивая себя угли оцепенел. Исполинский гриф, сотрясая воздух крыльями, стоял прямо перед ним. Шея чудовищной птицы была наполовину лысой, как и голова, вооруженная массивным искривленным клювом. Чёрно-бурые перья, сверкающие в отцветах расшвыренных углей, покрывали широкую грудь, как броня, Мощные лапы царапали камень огромными острыми когтями. Взмах крыльев заставлял склониться вперед, дабы не быть опрокинутым потоком воздуха. Лишь отсутствие ящероподобного хвоста и огненного дыхания помешало Жерому принять это исчадие небес за дракона. Гриф смерил Клозена взглядом и, неуклюже подпрыгивая, двинулся к стреноженному бьющемуся в панике Дариусу. Подъем! вцепился Жером в плечо Миллера, опасаясь привлечь внимание птицы. «Просыпайся, черт тебя дери!» «Ларс, вставай!» – пнул он храпящего голландца. «Уже!» – на силу разлепил глаза Дик. «Бери меч!» «Срань господня!» Миллер, ничуть не заботясь о тишине, вскочил на ноги и поднял свой хандер. «Прочь, я! Гриф развернулся в его сторону, пригнул шею к земле и издал душераздирающий пронзительный крик, от которого Калозен едва не упал, шарахнувшись назад. Но не Миллер. Дик принял вызов и, ревя во все горло, будто разбуженный медведь, ринулся на врага. Огромный клинок свой описал дугу, и гриф отступил, орошая землю кровью из рассеченного крыла. Лара тем временем схватил копье и присоединился к Миллеру в его противостоянии гигантскому пернатому хищнику. Прочь, пошел вон! Текул он в сторону раздинутого шипящего клюва, но гриф и не думал, так скоро отказываться от добычи. Где русский? оглянулся Дик. «Не вижу», – последовал его примеру голландец. «Вот дерьмо, конь!» Рука Ларса, оторвавшись на мгновение от древка, указала в сторону. Дариус не успел даже заржать. Второй ромогриф словно материализовался из пустоты и буквально смел полуторатонного коня, обрушившись на него с огромной скоростью. Копыта, прокинутой скотины, мелькнули в отцветах огня. Хрустнули позвонки, затрещала раздираемая шкура. Ко второму ромогрифу присоединился третий. Ещё секунду назад живой Дариус стремительно превращался в груду рваного мяса и размотанных кишок. «Где этот чертов русский?» — повторил Миллер, сжимая рукоять, выставленного перед собой меча, и сележь осмотреть хоть что-то в непроглядной тьме. И тут Рамагриф, прикрывающих своих пирующих сородичей, споткнулся и пронзительно заорал. Боевой топор рассек птицы сухожилия правой лапы и погрузился в кость. «Живой!» — успехнулся Дик и бросился в атаку. На секунду отведённая от прежних целей голова Ромагрифа упала на землю, отсечённая одним точным ударом с Вайхандера. Обезглавленное тело качнулось и повалилось на бок, беспорядочно хлопая крыльями. Заметившая гибель сородища твари забыли про кровавое першество и угрожающие шипя двинулись на обидчиков. Воодушевлённый победой Дик попытался закрепить успех. Однако новая атака едва не обернулась катастрофой, от которой спас только горжет, принявший на себя удар клюва. Миллер не удержался на ногах, и на силу успел откатиться в сторону от нового выпада. «Мразь!» Отбежав, приложил ладонь к вмятине на доспехе, из-под которого на кольчуге заструилась кровь. Не в силах разогнуться из-за сломанных ребер, Олег принял удар на щит и пожалел об этом. Вооруженная тяжелым клевом птичья голова, разогнанная взмахом шеи, обрушилась как молот. Ни наручи, ни волочный подбой щита не спасли левую руку. Предплечье пронзило резкая боль. Потерявшую чувствительность пальцы, отпустили арму. Назад! Назад! Попятился Олег, морщась, отмахиваясь топором от искусно фехтующего собственной головой рома Сволочь! Чуть не потерял Ларскопье, ухваченное клювом за наконечник, и силой потянул на себя. Гриф прыгнул вперед, как тистая лапа впилась к голландцу в бедро и сползла вниз, распарывая по пути дубленную кожу штанов и брыжущее крови мясо под ней. вырванная из рук копьё улетела в темноту. Едва отдавая себе отчет в происходящем, Ларос нащупал один из раскиданных по земле углей и, не обращая внимания на жар, швырнул его в обидчика. Но вместо раскаленного уголька с ладони голландца сорвался вихрь огня. Ревущее пламя, разогнав тьму, ударило в грудь птицы и в ту же секунду поглотило ее целиком. Пылающие крылья захлопали по воздуху, в тщетной попытке взлететь. Объятая огнем ромогриф, дико вереща и спотыкаясь, Заскакал по кругу. Не веря собственным глазам, Ларес взглянул на покрытую волдырями ладонь и на небольшой желтый огонек, трепещущий возле нее, будто у фокусников Акира. Но никакого фокуса не было. Огонь парил в воздухе и, послушно подчиняясь мановению пальцев, менял форму. Оставшийся и видя незавидную кончину сородича, предпочел не искушать судьбу и, взмахнув крыльями, исчез в темной вышине. «Что это было, чёрт подери?» Указал Дик на догорающие останки пернатого хищника. Это ты сделал? Присел возле Ларса Клазен и уставился на медленно угасающий огонь в ладони. Но как? Не знаю, пожал плечами Ларс. Прими, кинул ему Олег кошель. А то истучишь кровью, так и не успев понять. Боже, эта тварь чуть не разорвала меня пополам. На людей нападает редко, да? Если не слишком голодны. Напомнил голландец, поглотив душу. Она мне ключицу сломала. Забрал Миллер кошель. Дерьмо, горжету конец. Надо искать кузнеца. Покрутил он пальцев в пробоине и перевел взгляд на Ларса. А этот деблуа оказался не так прост, верно? Похоже, кивнул тот, наблюдая, как ожог сходит с ладони. Он был магом? спросил Олег. Почему ты не сказал нам? Я не знал. Вероятно, Деблуа так долго скрывал это от всех, что и сам сумел позабыть. Лицемерная гнида. Сплюнул Миллер, вытирая клинок о перья безглавленного ромагрифа, и усмехнулся. Интересно, а пироманты сгорают на костре? Да, ответил Ларс. И быстрее обычного. Если пироманта не в силах контролировать пламя, оно пожрет его. Это как э, поджечь горючий спрей из аэрозольного баллона. Пока распылитель цел, пламя контролируемо. Но стоит распылителю оплавиться, и пламя разорвет баллон. Ты все это только сейчас узнал?» Я начинаю вспоминать. Деблуа родился с этим даром, как и любой маг. Такому не учится. Но в Аттерлянде магический дар проклятия. Он никогда не практиковал пиромантию, боясь разоблачения. «Однако я изучал трактаты по ней. Скорее для того, чтобы не допустить внезапного проявления, нежели для повышения мастерства. Мне еще многое предстоит узнать». «Пиромантия», — протянул Жером. «Господи боже! И каково это, управлять огнем? «Не успел понять. Все произошло слишком быстро и словно на рефлексах». «Попробуй еще раз». «Нет, я не готов». «Как же ты подготовишься, если не будешь пробовать?» «Давай!» — поддержал глаза на Дик. «Мы тебя не спалим. Я не за себя беспокоюсь. Но что ж, если хотите...» Ларис подобрал горящую ветку и глубоко вздохнул, пытаясь концентрироваться. Свободная ладонь правой руки приблизилась к огню, и тот, вспыхнув с новой силой, потянулся от ветки к руке пираманта. «Дьявольщина!» «Заткнись!» – пихнуло его локтем жиром. Пламя тем временем оторвалось от своего источника и повисло огненным шаром над развернутой ладонью вверх рукой Ларса. Голландец осторожно опустил ветку и поднес к огню вторую ладонь. Производя круговые движения руками, он все дальше и дальше разводил их в стороны, а шар все больше и больше увеличивался в размерах, пока не достиг сантиметров 30 в диаметре. После этого руки пироманта приблизились к пламенеющей сфере словно сжимая ее, как снежный комок. Шар стал плотнее и ярче, чуть уменьшившись. Ларс повернулся, ища цель, и остановился против сухого дерева в десятки метров и два видимого в темноте. Короткий толчок, и шар с пугающей скоростью устремился к искореженному стволу. Столкновение окончилось небольшим взрывом, и дерево превратилось в пылающий факел. «Обалдеть!» хлопнул себя по бедру Дик и простер руки к Ларсу, словно к мессии. — Наша собственная тяжелая артиллерия. Я бы не торопился с победными реляциями. Поднял тот указательный палец. — Да брось, это было шикарно. Немного попрактикуешься, и мы зальем этот странный газомар напалмом по самые его мертвецкие уши. — Миллер прав, — кивнул Олег. — Как бы там ни было, а наши шансы существенно выросли с приходом таких способностей. — А покажи струю! — разделил общее воодушевление жиром. «Ну, как у тебя с грифом вышло? Там прям такая фух!» «Да-да...» — да -да. поддержал Дик. «И ты ж наверняка можешь типа самовозгорание устраивать. Не на себе понятно, на каком-нибудь уроде. Вот было бы круто!» «Прикинь!» — хлопнул его по плечу жиром. Цепляйся к нам мразь какая! А ты его раз и...» «Хватит!» — неожиданно резко прервал рассуждение Ларс. «Это не игрушки. Пираменте нужно быть крайне осторожным. Крайне. Магия огня нестабильна и слабо предсказуема. Нужна огромная практика, чтобы постичь ее. Мне повезло, что я не обратился в пепел. И вся эта демонстрация очень глупа. Добавил он подрагивающим голосом, будто только сейчас в полной мере осознал весь риск. Кроме того, такое недаром дается. В смысле? Насупился Дик. «В смысле? Как видишь, у меня нет синенькой бутылочки с манной. Пиромантия, как и любая магия, расходует энергию души. И я даже не знаю, как много потратил на этот огненный шар. Может, я на грани опустошения, а вы со своими глупыми восторгами». «Проверь», — кивнул Олег на ногу Ларса. Тот испуганно сглотнул и задрал штанину. «Чёрт», — Присел Дик, рассматривающий колодку голландца. «Они снова проявились». Но не так уж сильно», — попытался сгладить ситуацию жиром. «Там, в крепости. Были куда заметнее». «Всё, спектакль окончен», — вернул Ларс штанину в голенище. «Как много душ у нас осталось?» «Девять», — ответил Олег, высыпав содержимое кошелька на ладони. Не густо. «Да, на заливку напал вам газомары, этого не хватит». «Если хотим запрашивать артподдержку, надо кого-то порешить». Резюмировал Миллер и обвел взглядом молчаливо смотрящих на него соратников. «А что, есть альтернативное предложение?» «И кого же?» — спросил Ларс. «Может, ты вырежем деревеньку другую? Знаешь, а почему бы и нет?» пожалдик к плечами». «Я этого даже слушать не хочу», — вскинул руки голландец, отвернувшись. «Ларс, дружище, нам ехать надо, а для этого нужен бензин». Нет бензина, придется у кого-то слить. Ведь он не продается. Только так и никак иначе. Ты домой вернуться хочешь? В своё уютное гнёздышко. К потрескивающему дровами камину, креслу качалки, теплому пледу и золотистому ретриверу у ног. Я живу на двадцать этаже. И на собак у меня аллергия. Да насрать. Ты меня понял. Либо пользуем этот грёбаный мир в хвост и в гриву, либо жалеем всех и сгниваем тут заживо. Лично я предпочитаю первый вариант». «Я тоже за первый», — робко поднял руку жиром. «Меня здесь ничего не держит, и уж точно никто из местных мне не симпатичен. Тем более настолько, чтобы приносить себя в жертву за них». «Боже, что вы несете? повернулся к ним Ларс. «Приносить себя в жертву? Не убивая никого, ты себя в жертву приносишь? Может, и я приношу себя в жертву, раз до сих пор не поглотил твою душу, а?» «Это другой мир, дружище», — указал Дик пальцем в темноту. «Чужой мир. Уясни это себе. Мы даже не знаем, люди ли его населяют, или они просто похожи на людей. И ответь честно, кого из них тебе жаль? Кого? Мразь на мрази. Любой из них выпотрошит тебя, как рыбу, если сможет. В одной милой деревеньке нас уже хотели спалить на костре, если ты подзабыл. Просто так, на всякий случай. Их тебе жалко». «Ради них ты готов сгнить?» «Надо посмотреть правде в глаза», — положил Олег руку на плечо приумнувшего голландца. «Да, она неприятна, но от этого не перестает быть правдой. Либо мы, либо они. Это даже не вопрос выбора. У нас его попросту нет. Так что...» «Ну, продолжай», — тихо произнес Ларс, глядя в землю. «Так что мы отыщем какой-нибудь поселок, человек под сто, не больше. Войдем и устроим бойню». Инвестируем в меня оставшийся капитал. Вложения отобьются с лихвой. И так от поселка к поселку, от деревни к деревне. Больше душ, больше силы, больше жертв. Вы уже решили, кого мы будем убивать, только мужчин или женщин тоже. А может начнем со стариков? Детей пощадим или тоже в расход? Ну, отвечайте, что вы замолчали. Это не праздные вопросы, сугубо прагматичные. Мне нужно знать, ведь делать это буду я. «Жги всех!» — без тени смущения ответил Миллер. «Всех подряд к чертовой матери! Детей, стариков, мужчин, женщин, больных, здоровых! Не делай выбора и не отдавай предпочтений! Поверь, так будет легче! Не для меня!» «А ты особенный?» «Не думаю. Все люди одинаковы, тем более на войне. А мы сейчас именно на ней, вчетвером против остального мира». Дик говорил медленно и вкрадчиво, как будто старался внушить неприложенные истины глупому ребенку. «Там...» — очертил он пальцем воображаемый круг. «Линия фронта. И все, что по ту сторону — враги. Заруби это себе на носу, иначе мы подохнем здесь. Все подохнем. А я хочу жить, хочу вернуться и забыть об этом аде, как и они», — указал Миллер, накивающих Олега с Жеромом. Так что сделай одолжение. Возьми себя в руки и воюй. Какая же это война? Мы как каратели придем и спалим их. Слушай. Уперев кулаки в бока, подался вперед Миллер. Неделю назад ты даже не знал о существовании этого мира, этой планеты, Вселенной, мать ее. Всего этого не было для тебя. Этих людей не было. А теперь они вдруг стали важны? Теперь мы, сука, каратели? Хватит лицемерить. Ткнул он Ларсу в лицо указательным пальцем. «Довольно. Если прямо сейчас тебя перенести домой, ты и не спросишь о судьбе этого мира. Даже если сказать тебе, что он погиб, распавшись на атомы, ты и глазом не моргнешь, Не вспомнишь о здешних женщинах, детях и стариках. Потому что это, мать ее катастрофа. Во Вселенной так бывает сплошь и рядом. У тебя под носом на родной земле так бывает. Миллионы гибнут от болезней, войн и голода». От тебя это не трогает, потому что это всего лишь цифры. Но не я их убиваю. Какая к у разница? Они для тебя никто и ничто. Две минуты в новостной передаче. Все эти чёрные, облепленные мухами детишки со вспухшими от голода животами. Все эти трупы под обломками зданий. Штабеля мертвецов вдоль дорог. Это всё только новостной повод. Ты пьёшь свой кофе, смотря это по телеку. А через пять минут забываешь. озаботившись списком покупок званному вечеру. «Не рассказывай мне о своих странных принципах и убеждениях, моралист херов!» Все трое молча уставились на раскрасневшегося и сопящего как бык Миллера, не решаясь нарушить воцарившуюся тишину. «Что?» — Обвел их дико взглядом, отдышавшись. «Хватит с меня этой херни! Займитесь делом! Мы не сможем вести телегу! Надо волокуши соорудить! Рассвет близко!»